Военные учреждения в Пензе только разворачивались, прибытие Шорина со всем штабом из Симбирска предполагалось только в первых числах августа. В огромном здании, занятом под РВС группы, была пустоватая игулка, широкие окна смотрели сквозь пыльную листву тополей, на пересыхающую суру от сухости потрескивали старые паркетные полы шаги наркома были отчетливы и стремительны двери распахивались во всю ширь и тут же с выдохом закрывались запечатывались наглухо храня военные и прочие тайны большой политики всю политическую работу в ударной группе войск троцкий взвалил на валентина трифонова будет удобно со временем спросить за неизбежное упущение и недосмотр как с заведомо фракционного противника а что касается другого члена рвс егоросмги то ему поручалось особое задание по формированию частей и, в особенности, контроль за Донским корпусом, деятельность неугомонного комкора Миронова. Смилге, поджарому интеллигенту из Прибалтики, Троцкий доверял вполне как ближайшему соратнику и единомышленнику в некоем неофициальном братстве, но изъяснялся с ним, тем не менее, лишь на деловом уровне, прибегая к аргументам открытой и ясной политики. Подоплека вопроса лишь подразумевалась, а задача формулировалась беспристрастно и корректно. Тут требовался тоже своеобразный талант и артистизм. Кто такой, собственный Миронов? Не то, что спрашивала, как бы предупреждал Смилгу нарком. Миронов — талантливый военспец, и не более того. известно некоторая его авантюристичность, умение с малыми силами выиграть большое сражение. Эти его замахи на политическую роль. В свое время некоторые специалисты по Дону уже предупреждали нас, что из Миронова может получиться великолепный Красный Атаман, поэтому с ним ухо держать надо остро. Деникин, кажется, намеревался переманить его на свою сторону, обещая пост главкома при южнорусском правительстве. Смилга здесь хотел возразить, потому что ничего подобного не было, но смолчал. Перехвачена также записка Миронова в его бытность окружным комиссаром, в которой он без обиняков высказывался против сельских коммун, во всяком случае, о их несвоевременности именно сейчас. Да, наши люди подсылали к нему одного страждущего мужичка за разъяснением. Наконец, последнее. Троцкий взял со стола Смилги только что прочитанную в ряду прочих донесений резолюцию с места мобилизации в Красную Армию и резко подчеркнул ногтем заключительные строки. «Обратите внимание», — сказал он ледяным голосом, — «пишут и принимают резолюцию казаки дурновской ерыжинской Павловской, Алексеевской станиц. Каково?» Смилга пробежал глазами то, что было подчеркнуто острым ногтем. «Да здравствует вождь всемирной пролетарской революции, товарищ Ленин! Да здравствует Красная армия! Да здравствует наш вождь, неустрашимый революционер, казак Миронов!» «И подпись...» председатель аннинского ревкома бокалдин Каково? — повторил Троцкий, внимательно наблюдая за выражением лица Смилги. — Да, — согласно кивнул тот, пряча за блестящими стеклами пенсне, лукавствовал выпуклых глаз. — Действительно, чересчур замахнулись насчет Камкората. Вожди революции у нас известны, список их пополнять на каждом текущем митинге, безусловно, нет никакой необходимости. Я вас понимаю, Лев Давидович. Следует каждого выдвиженца ставить на место, иначе будет разлад, как я полагаю, мягко заметил Троцкий, и вообще. Корпус не следует форсировать, вооружении у нас очень мало, особо советую побеспокоиться о комплектование аппарата военной контрразведки, товарищ Смилга. Спросится, в конце концов, с вас же. Смилга не мог не оценить логическую стройность этих доводов, но за ними следовали еще и конкретные детали плана. Я полагал бы, — сказал Троцкий, — что было бы уместно назначить в политотдел корпуса местных товарищей, понимающих обстановку, и, наконец, заряженных против возможных отклонений от линии. Ну, например, бывших Хоперский Ревком во главе с Лариным, потом еще этого Рогачева из Котельникова. Я советовался с Сырцовым, он не возражает. Смелго кивнул согласно, не выразив удивления. За два года совместной работы он уже привык к шефу. Долго смотрел в выдвинутый ящик стола, будто вспоминая что-то. Долго рылся в бумагах, наконец извлек на стол тонкую, смазанную копиркой грамотку с грифом казачьего отдела в ЦИК и положил перед наркомом. Против Ларина и его группы они протестуют, Лев Давидович, и мотивированно считают, что именно левые типа Ларина во многом способствовали Донскому восстанию. Вот настойчивая бумага, как видите». Смилга, увлекаясь, говорил с едва заметным прибалтийским акцентом. На согласных спотыкался, получалось, — бумага, фитите. — Может быть, подыскать иные кантитатуры? — Да. Троцкий бегло ознакомился с бумагой, брезгливо относя ее от близоруких глаз. Пропустил обращение на имя Калинина и чью-то неразборчивую резолюцию Красным, Политуправление Южного фронта для сведения. в документе значилось Казачий отдел в ЦИК находится лесообразным воздержаться от назначения на советскую и партийную работу в освобожденной территории Донской области бывших политработников Хоперского округа. Первое. Ларин, глава особой группы хоперских коммунистов, находясь во главе советской власти в качестве предревкома в Хоперском округе, плохо реагировал на безобразия, которые чинились преступными элементами, являясь покровителем лиц с подозрительным прошлым, граничившим с уголовщиной второе рогачев судился за подделку документов по освобождению от воинской повинности при старом режиме как политический работник зарекомендовал себя шкурником и карьеристом третье болдырев бывший офицер меньшевик на четвертом съезде советов вел агитацию против большевиков агитировал против возникновения казачьего отдела при центральной советской власти четвертое кутарев карташов Бакаляни, пахтилов Все бывшие офицеры принадлежат группе Ларина. Сговор, фонд 235, опись 83, дело 1, лист 68. Так что, отложив этот документ, спросил Троцкий, глаза его за стеклами очков казались как бы отсутствующими. Смилга, конечно, знал о постоянной войне Троцкого с казачьим отделом. О том же самом по телефону предупреждал из СК Стасова Лев Давидович, — дотошно сообщил он. «Возможно, — кивнул Троцкий рассудительно, — для постоянной политической работы, возможно, эти активисты не подойдут, не будем спорить со Стасовой, но, Ивар Теннисович, не кажется ли тебе, что для нынешнего момента и, так сказать, тактически...» лучших кандидатур в Мироновский корпус и желать не приходится. Эти люди будут именно той лакмусовой бумажкой, на которой мгновенно проявится вся тайная расцветка заполошенной души, каким я представляю себе миронова Нет-нет, до особого моего распоряжения укомплектуйте весь политсостав именно из упомянутых лиц. А далее посмотрим. Ходоровский прислал в корпус еще Ефремова. Ефремова Штейнмана из десятой. Нет какой-то новый Ефремов из казаков на пост комиссару корпуса взамен Трифонова. согласуйте с Сырцовым, его забота. И вот еще что. Не перебазировать ли формируемый корпус куда-нибудь подальше от Донецкой области? Ну, например, хотя бы в Липецк. Подумайте и над этим. Смилга вынужден был принять все указания к исполнению. Между тем, глубокой ночью к Троцкому был вызван еще некто из военной контрразведки человек без лица со странной фамилией Пауков из тех, что постоянно приходили и уходили незаметно из его кабинета или вагона. И здесь был уже совершенно иной по тону и стилю разговор, без обедняков. В словом массы здесь легко заменялось словом толпа, а взаимоотношения с толпой и выдвиженцами строились здесь с позиции прямо противоречащих идее мировой революции. Толпа была силой враждебной и костной. Речь шла почти всегда, о методах устранения каких-то лиц и целых групп населения, которые могли помешать Троцкому в дальнейшей его работе. Их именовали злодеями или мягче чужными элементами. Если уж мы взвалили на плечи столь великую задачу возвести в мире новый пролетарский храм Соломона, усмехаясь золотым оскалом, полушутливо говорил Троцкий, то надо опираться лишь на проверенных и, главное, посвященных в дело людей. Что касается других, то... Тут Троцкий обнажал свой мефистофельский лик до конца. С другими вопрос решается проще простого, да Надо иметь в виду, что всякий деятель такого сорта, даже общепризнанный, окружен грязной толпой завистников и посягателей, неким тайным недоброжелательством толпы. Это, так сказать, основной закон и движущая сила нынешнего, увы, далеко не совершенного общества, тем более разноплеменно-российского, да Это даже Маркс упустил из виду, так как вообще не придавал никакого значения внутривидовой борьбе. Вам надлежит лишь развязать веревочку, до времени скрепляющие и связывающие инстинкты этих по ошибке, именующих себя людьми. Вам ясно?» Засмеялся как-то странно, заострив лицо. «Упаси вас, Бог, компрометировать сильную личность по-крупному, выдвигать серьезные политические обвинения. Вас никто не поймет. Вы только усилить этим своего врага. Жизнь толпы и этих человекоподобных недотеп, барахтанья в луже грязи, взаимопотопления и мелкие зоологические пакости вроде «Ах, если не мне, то и не тебе!» Они как младенцы до седых волос делят и вырывают друг у друга какую-то игрушку, не понимая, что всякая игрушка должна принадлежать лишь достойному, да. Вы укажите пальцем на противника, скажете «Политический интриган или оппортунист?» «Это для них звук пустой». Но скажите шепотком, сметану украл или общую махорку зажилил? Они взвоют от ярости, и половину дела вы уже сделали. Вам, наконец, ясно? При этом важен результат, и только не будьте разборчивы сами и не требуйте от других, чтобы работа была непременно романтически красива и эффектна. Троцкий помолчал. Посмотрел в темное окно и довел свою мысль до конца, не смущаясь тем, что слово в слово повторяет наставление теоретика русской фаланги «Цеори Цеон» небезызвестного жаботинского, работа не опера и нечего требовать от нее бенгальских огней и красивых поз. «Величавы и прекрасны только результаты работы. Сам процесс, увы, кропотлив и мелочен, но иначе нельзя. Иначе мы вместе с нашими сторонниками можем потерять все». Конец июля, жара, пыль, грязный пот, конский человечий Над холками коней роятся мухи. Походным порядком шли конные эскадроны на север к Липецку. С получением приказа о передислокации в некоторых заводах пошумели, помитинговали казаки. Куда посылают? К хохлам за семь верст киселя хлебать, а жены в опять под денику. Да и кони не кованы, подков нету. Пришлось Миронову с новым комиссаром Ефремовым собрать митинг, найти подходящие слова и доводы, чтобы оправдать приказ РВС и целесообразность отхода в тыл. Полторы тысячи плустунов и пехоты погрузились в эшелоны. Им, как говорится, ветер дул в спину, а конница пылила проселками вслед поездам. Миронов и Ефремов шли верхами в замыкающей группе. Настроение у обоих померкло, потому что... Понимали они состояние и правоту тех рядовых бойцов, что поднимали шум и митинговали. Но что делать, если на руках приказ фронта? Миронов был огорчен вдвойне. Где-то недалече в Усмане, что ли, стояли на отдыхе, и переформировке, сильно потрепанные полки Блинова. Об этом рассказывали многие очевидцы. И Миронов надеялся, что эти остатки, бывшие его непобедимой конницы, теперь отдадут ему же в новый корпус. Увы, штаб фронта и в этом придерживался другого мнения. Смилга, член РВС республики, разъяснил по телефону, что высшие штабы намерены создать в ближайшее время несколько крупных соединений конницы, и группа Блинова со временем будет развернута в самостоятельную дивизию. Миронов на нее рассчитывать не должен. С тем и передислоцируем корпус, что вам, товарищ Миронов, придется обмундировывать и учить новобранцев из Воронежской Тамбовской губернии, Учите, натаскивайте, как понимаете, в самые сжатые сроки, учитывая именно ваш опыт в строевой и учебной практике, товарищ Миронов. Слышать эти заверения, конечно, всякому приятно. И все же краем души чувствовал Миронов неладное, тосковал, ждал подкрепления из казачьего отдела в ЦИК. Корпус разгружался на узловой станции грязи. Пехотинцы забили прохладный вокзал, Раскидались со стирными портянками и бельишком под пыльными тополями и осинами. Квартирьеры сбивались с ног, не было в ни казарм, ни других приспособленных для войска штаба помещений. Над путями дымили походные кухни, кипела в них та же пшенная каша-размазуха, а то и вовсе скучная затеруха из ржаной ячменной муки. Конные эскадроны вытянулись вдоль мутной речушки с невеселым названием «Матыра». Кони лениво общипывали тут луговые кулишки, отмахиваясь хвостами от оводов. Не было у Миронова ни проверенных в деле помощников, ни налаженных отношений. Гонял новичков, взводных и эскадронных командиров, знакомился и беседовал со многими, подбирал штаб. В штабе временно управлялся адъютант будущей 2-й КАВ-дивизии, бывший офицер дронов командира первого стрелкового полка Праздникова отрядил с молодыми неиспорченными новобранцами в окрестные советы помогать по хозяйству бедным и многодетным семьям. Сам договорился с местными ревкомами и управами насчет картошки и прочей летней снеди, чтоб попадало в красноармейский котел сверх нормы. Жизнь на станции грязи стала помалу налаживаться, а тут из Москвы наконец прибыли помощники, и какие... Михаил Данилов, старый знакомец, вел к Миронову плечистого, калмаковатого крепыша с коротковатой борцовской шеей и небольшими туго закрученными усами. Отрекомендовал без пояснений товарищ Булаткин. Миронов еще раз оценил вошедшего по обличью старый вахмистр жила, но небольшие жмуристые глаза с веселинкой и казачьей простоватостью. На сильной акатистой груди перечеркнутый малиновыми разговорами резко поменял валы ленточки орден Красного Знамени. Прикинул, что во всей Красной Армии сейчас их не более десятка краснознаменцев. Товарищ Булаткин Константин Филиппч доложил Данилов, бывший комбриг 4 из 10-й армии, рекомендован командовать первой кавдивизией, быть вашим помощником и заместителем. Данилов улыбался по-прежнему открытой, зубастой, и это его привычная, беспечная улыбка. Была словно пароль для Миронова. Все, мол, нормально. За этого человека ручаемся. Хорошо, сказал Миронов. Помню такой приказ по фронту о геройстве бригады Булаткина под царицыном Кстати, где нынче начдив Думенко? В Саратове на излечении. Легкое вырезали ему. Профессор, какой-то делал операцию. Спас, можно сказать. Они там вместе с Егоровым лежали, сказал Булаткин. — Да, были в прошлом году и победы, и потери немало, — вздохнул Миронов. — от того и приходится сызнова собирать силы. Вы-то сейчас откуда, если не секрет? Булаткин приставил ногу к ноге, выказывая въевшуюся в кровь в служивскую выучку, ответил чуть ли не рапортом. — Послан был весной в Красную Академию в Москву, товарищ Миронов. Но по прибытии оказалось, что прием окончен, все места заняты. Вроде как по нас отрезало, и сказали «до будущего набора». Но ведь было решение в ЦИК другое. Миронов закусил правый ус, хмуро взглянул на Данилова. Тот лишь махнул короткопалой рукой пожал плечами. Вы ж знаете, во ЦИКе одно, в военном ведомстве другое. Не любят там полевых командиров. Недавно вон Чапаева с Восточного отчислили. Дерзкий на язык говорят. — Ясно, — сказал Миронов. Булаткин огладил своей тяжелой каменно-твердой рукой усы, усмехнулся, — — С простодушием. Да я и не сожалею дюжу. Войны впереди много, какая там учеба. — Оно-то так. Деникин в силе, надо его бить и бить как следует, — согласился Миронов. Но все же эти академические тонкости задевают душу. — Хотя что ж, эти заботы, как говорят, на завтра, а пока начнем работать, товарищ Булаткин. Я рад вашему прибытию. — Будем и строевое учениями заниматься от восхода до заката. — Народит все больше необученный, да и бездействие войск, как вы понимаете, есть заведомое поражение в первом же бою. Старая истина. Многие к коню в первый раз подошли, а корпуса то именуется кавалерийским. Да еще Мироновским, засмеялся Данилов. А тебе, Михаил, поручи все хозяйство с интендантством, пропитание красноармейцев. Не взыщи, будешь крутиться за всех. Оформляйтесь пока у Дронова в штабе. Вечером у Миронова за чаем собрались все командующие. Сам Комкор, Булаткин с Даниловым, комиссар Ефремов, член военного совета «Скалов», временный начполитотдела «Зайцев», адъютанты штаба «Дронов» и здоровенный борцовского вида «Изварин». Беседа затеялась живая, дружная, но не сказать, чтобы веселая. Тревожила всех эта неожиданная передислокация при видимых успехах противника — на воронежском направлении. Совершенно неясны были и виды с военным снаряжением. Миронов вздыхал, что пополнение идет в основном пехотными маршевыми ротами, тогда как у него весь расчет на кавалерию. Между прочим, поинтересовался у Данилова, почему до сих пор казачий отдел не настоял насчет переброски к нему двух кавалерийских полков с Западного фронта, о чем в Москве была полная договоренность, полки он сам увел у поляков. Политотдельцы со вниманием вникали во все эти заботы, привыкали к Миронову и новым командирам осваивались. «Я же с тех полков рассчитывал создать ковбригаду вроде Блиновской, хотел даже наименовать честь бывшего комиссара Ковалева», — объяснял суть дела Миронов. — А насчет этого лучше разобъяснит Константин, — сказал Данилов, невесело глянув на Булаткина. — Он с Кузебердиным специально выезжал в Смоленск на расследование по этим полкам, Филипп Кузьмич. — Ничего путного с тех полков не получилось, братцы мои. — Как не получилось? — загорелся Миронов. Булаткин молча отстегнул клапан нагрудного кармана и подал ему свернутый в четверо лист бумаги. — Сказал хмуро. — Что-то непонятное творится, браты, — Насчет казачьих формирований. Не любят их там, в штабе. Когда били мы всяких походных атаманов на солу, в плен брали, нас прихваливали, а теперь вроде как отрезало. Куда не ткнись двери на запоре. Надо политодельцам, что ли, этим заняться? Скалов глянул настороженно в сторону Ефремова, хотел что-то сказать, но Миронов, мгновенно помрачнев над бумагой, поднял руку. — Постойте, товарищ. — Что же это такое? — резко двинул от себя по столу бумагу в сторону Скалова. — Погубили целую бригаду в седлах и приоружии? Так нельзя дальше. Я-то надеялся на этих конников, признаться. Сильно надеялся. А тут какая-то недостойная подлая игра, как говорится. Как же так, Константин Филиппович? Затем комиссия ездила, чтобы все это понять, сказал Булаткин. — Подождите, товарищ, давайте спокойно, — зарокатал Скалов. Прочитали вслух докладную представители казачьего отдела Кузибердина и Булаткина в РВС Западного фронта. В ней говорилось. «Казачья бригада составлена из добровольно сдавшихся казаков Хоперского округа и сформирована штабом 16-й армии Западного фронта в бытность командарма товарища Миронова. Представляет собой в данное время не боевую часть, а беспокойную затравленную массу, совершенно аполитичную, невооруженную и голодную». Первый казачий полк пришел на собственных конях и седлах. С первых дней прибытия отношение к нему со стороны власти было подозрительное и недоверчивое, что больно задевало самолюбие казаков. Полк терпел крайнюю нужду в продовольствии, не видел все время горячей пищи, был раздет даже в походе. Главная причина — присылка в полк комиссаров чуждых казакам и не знающих совершенно психологии жизненного уклада. Полк, получив боевое задание при таких условиях, наполовину сдался полякам, и все же 200 человек возвратились обратно, несмотря на обиды. Второй полк, уздав о сдаче первого полка, почувствовал себя еще более затравленным и осиротевшим, и вместо того, чтобы поддержать дух, комсостав поспешил издать приказ о расформировании полка. Добровольно сдавшиеся казаки оказались в положении еще худшем, чем военнопленные белогвардейцы. Второй полк расформированию не подлежит. Его надо отвезти в тыл и укрепить. Скалов читал, слушавшие его мрачно переглядывались. Миронов хмуро смотрел в стол, воспринимая все это как личное оскорбление. Ведь никто иной, как он сам, целый месяц убил на то, чтобы убедить через своих лазутчиков и вырвать эти полки с той стороны, сколотить особую ковбригаду в составе шестнадцатой армии. И все увенчалось успехом. Казаки поверили, перешли на сторону советской власти. И что же? Стоило Миронова перевести на другой фронт, на Дон как в армию и бригаду пожаловали какие-то недоброжелатели, а то и люди с наклонностями провокаторов. «Что же это они делают?» — повторял он, не поднимая бешено горящих глаз от стола. Потом не выдержал, поднялся и отошел в угол, в тень. Закусив губы, сдерживал в себе молчаливый слепой бунт. «Получилось, как при Павле первым». Кретини из императоров немцев, а не послать ли этих донцов-молодцов куда-нибудь подальше к черту рога чтобы они живыми оттуда не вернулись, а? Ну, хотя бы на завоевание Индии. Помните ли, дорогие товарищи, такое историческое недоразумение в прошлом? Так-то при царе было. А теперь не знаю, что и подумать. Кто это нам так упорно и тонко пакостит? Кто это советскую политику так хитро выворачивает наизнанку? Да и Миронов, в каком виде у тех казаков нынче остался в памяти. Обманщик, провокатор, брехун, попросту сказать, не так ли? Но Миронов ведь уехал по приказу, не мог взять эту бригаду с собой. Не мог. А как им теперь это объяснишь? Видно было даже со стороны, что Камкор глубоко страдал от этих новостей с Западного фронта и с великим трудом сдерживал свои уже изрядно помотанные нервы. «Да многовато на долю нашу перепадает непредвиденного и, скажу, непонятного», — кивнул Булаткин у стола и мрачно вздохнул. «Его, видимо, тоже обидели отказом в академии, и он молча переживал эту свою жизненную неустойку». Где-то рядом, возможно, и в ковгруппе блинового и у Буденного мотается его прославленная ковбригада, собранная весной восемнадцатого в Сальской степи. Орден в свежей розетке банта только сильнее подчеркивал бывшие заслуги комбрига, его нынешнее душевное неустройство. — Не доверяют, что ли, нам? — Откровенно, не доверяют, — сказал Булаткин. «Нет, не то», — вмешался Ефремов, обязанный успокоить своих командиров. «Кто не доверяет? У вас мандат в цык на руках, целый штаб вояк с заслугами. На всех нас вейкая надежда возложна. Так о чем тут говорить, товарищи? Правда, в верхах кое-кто передергивает карту, болтает разные глупости. Но так на каждый роток сказано «не накинешь платок», нечего и обижаться. «Не всякая лыка в строку». Вот к середине августа, худо-бедно, соберем пару кавалерийских дивизий, одну пехотную, и дадим взвару, как и положено, во фланг и тыл Деникину. А тогда пускай угадывают Нашинских за версту, и враги, и те, кто не доверял. Вроде бы получилось убедительно. Ефремов встретился взглядом со старшим товарищем Скаловым и принял ободряющий встречный кивок «Правильно, не надо впадать в ложные страсти». Миронов же все еще стоял в затемненном углу, молчал, приводя в покой закипевшую душу. Булаткин тоже вздохнул неуступчиво. А Михаил Данилов, совсем не к делу и не улавливая нотки неодобрения в последних словах комиссара Ефремова, который по возрасту ему Данилову едва ли не в сыновья годился, начал вдруг рассказывать о своих злоключениях после раздоров с Михайловским ревкомом. Этих дружков вместе с их начальником Алешей Федорцовым, как я слыхал, уже разогнали. И в партии не всех оставили, а через одного начал он с внутренним надрывом. А промежду тем в казачий отдел поступила бумага из политотдела Южного фронта. И в ней обвинили меня же. В чем бы вы подумали? А в пособничестве Ночдиву Миронову. По их словам, Ночдив Миронов, партизан анархист, собирался вроде разогнать окружной ревком, Вот умники, понимаешь. Факт вовсе дурацкий. При этих словах комиссар Зайцев неуверенно кашлянул и обернулся к Миронову, молча и спрашивая запрета на подобные воспоминания. Миронов не смотрел ни на кого, тяжко вздыхая, а Данилов жаловался дальше. Нарком-воен товарищ Троцкий особо нажимал при этом, и товарищам Макарову и Степанову пришлось... Вывести члена РКП Данилова из состава казачьего отдела. Такие вот дела. Троцкий — большая власть, с ним не поспоришь. Одним словом, заслали меня с особой комиссией на Дон подальше с глаз. Но я-то, братцы, сильно доволен за ту поездку. Даже в равновесие пришел, когда мы с Мозальковым и Овсянкиным этих провокаторов из Морозовской к стенке поставили. Не зря ездил. Дюжина грехов с души свалилась. «Коммунисту обижаться на такие вещи нельзя, если тебя на другое место переводит как бы между делом вставил от себя Скалов. «Это понятно», — сразу согласился Данилов. «Я и не обижался, поехал работать без всякого ропоту. Между прочим, незадолго перед нашим выездом заявился в Москву как раз этот Овсянкин Перегудов. Но у него стаж побольше моего, никак с 14-го в партии». «Раненый продработник из Донецкого округа. Хотел прямо к Ленину с этими делами, моего к Михаилу Ивановичу. На тот сразу в корень. Человек-то из рабочих, Иваново-Вознесенский, на Дону будет объективным до конца. А не включить ли вас товарищ Овсянкин прямо в правительственную комиссию по борьбе с перегибами на местах?» — спрашивает. «Тот, понятно, согласный. Затем и ехал. С Калининым распрощался, да и поехал». Толковый оказался упорный солдатище, по-большевистски умел с дураками говорить».